Глава двадцатая. Ярмарка закончилась, и все собирались, когда Джага появился снова. «Привет. Друг ехал в эту сторону, поэтому я решил оставить твою машину у дома и приехал с ним. Я подумал, тебе понадобится помощь со сборами. Где все товары?» «Проданы. Но, Джага, это так мило с твоей стороны. Ты отвёз маму домой, а теперь вернулся, чтобы помочь мне». Хелину указала на ткацкий станок — и разные приспособления, которые она использовала для оформления стойки. Для этого и нужны друзья. Джага со знанием дела принялся разбирать станок, который помогал собирать, когда она только решила заняться шёлком. «Но взамен позволь мне пригласить тебя на обед», — твёрдо сказала Хелена. «Сегодня я достаточно заработала, и это меньшее, что я могу для тебя сделать». Я собирался накормить нас тем, что осталось, поэтому охотно приму приглашение. «Куда желаешь?» — улыбнулась она. «Есть один гастропаб, о котором я читал отзывы. От нас он довольно далеко, поэтому было бы неплохо зайти туда, пока мы здесь». «Отлично. Если ты знаешь, где это, то я...» «Двумя руками за?» «Я сяду за руль, и тогда ты сможешь пить». Она остановилась с большим пластиковым коробом в руках. «Ты проделал весь путь сюда, чтобы...» «Самому вести пикап, потому что не доверяешь мне?» «Нет», — коротко сказал он. «У меня много недостатков, но собственнический инстинкт в отношении пикапа — это не про меня. Ты водишь его не хуже». У Хелены потеплело на сердце. Такими темпами она успеет втюриться в него до начала лета. Они нашли паб без особого труда. «Если нам не понравится меню, можем тут не задерживаться», — сказал Джага. «Думаю, меню нам понравится», — ответила Хелена, проглядывая его. «Тут есть жареный картофель, и я считаю, что заслужила его после долгого дня». «Тогда бери картофель. А к нему большой стейк». Он внимательно изучил меню. «При желании можешь взять сладкий картофель». «Ну уж нет, ничего не имею против сладкого картофеля, но мне хочется настоящего». Они сделали заказ. Хелена принялась потягивать красное вино из большого бокала, а потом, бросив взгляд на столик поодаль, наклонилась вперёд, чтобы посекретничать с Джага. «Тех двоих мужчин я знаю», — пробормотала она, передвигая стул так, чтобы не сидеть к ним лицом. «Один заказал у меня шарф сегодня. Его фамилию я не разобрала, но у меня есть визитка, и я помню, какой именно шарф ему нужен. А другой...» Она рассмеялась. «Ты бы никогда не догадался». Недавно он со своими коллегами пробежал полумарафон. Она наморщила лоб. Или он просто попал на фото с бегунами. Оно было в местной газете. Значит, в реальной жизни ты этих людей не знаешь. А просто узнаёшь их благодаря своим суперспособностям? Нет, с первым я разговаривала. Она порылась в сумочке и достала визитку. Вот, пожалуйста, это он. Джага взял визитку, а затем посмотрел на Хелену. В самом деле... «Да. Ты знаешь его?» слышала о нём. Мы занимаемся одним бизнесом, только у него огромная компания, а я сам по себе». «Хочешь сказать, что мой шарф будет тебе не по карману?» Она тотчас начала мысленно прикидывать дизайн шарфа, который подарит ему, и снова отпила вина. Оно было вкусное, и Хелена была рада, что Джага привёл её сюда. «Как вы пообщались с мамой, когда ты вёз её домой?» Она была очаровательна, как обычно, хотя показалась мне немного дёрганной. На вопрос, понравилась ли ей ярмарка, она ответила, что лучше бы поехала сама и досадовало, что не поменяла дату сервисного обслуживания. О, отправлять машину в сервис — это обязанность Мартина. Этим он занимается с момента маминого развода. Машина — это же обязанности с голубой маркировкой. Женщина не в состоянии позвонить в гараж и договориться о сервисном обслуживании. Неужели? Мама потворствует ему, потому что это единственное, на что он способен, и не хочет подрывать его самооценку. Что за цветовая маркировка обязанностей? Крисиды считает, что мужчинам проще, когда дела помечены цветом — голубым и розовым. Машины — голубые, продуктовые онлайн-заказы — розовые. Даже не думай переносить это на нас. Я предпочитаю лиловую гамму. То есть, у кого есть время, тот и делает. Она помолчала. «По-моему, всё работает так». Хелена посмотрела на него, думая о том, как он относится к ней и испытывает ли что-нибудь помимо дружеских чувств. Ведь это же ему пришло в голову притвориться, что они пара, потому что так будет удобно обоим. Но что, если одна из сторон, то есть она, захочет это изменить? Перестать притворяться. Потому что ей действительно хотелось, чтобы они по-настоящему стали парой, прикасались друг к другу, спали вместе. Досадно что в своё временное соглашение они не включили пункт, регламентирующий порядок действий в подобной ситуации. Что если сейчас, когда её разморило от вина и усталости, она протянет руку через стол и положит её на его большую, огрубевшую слегка волосатую руку? Поймёт ли он её безмолвное послание? А вдруг, поняв, он посмотрит на неё слегка испуганный и смущённо и скажет «Ты славная девушка, но я никогда не воспринимал тебя в этом качестве». Или что-то вроде того. Хелена решила, что в таком случае провалится сквозь землю от стыда и сделала ещё глоток вина. «Думаю, тебе нужен ещё бокал», — сказал Джака. «А вот и еда. Картошка выглядит потрясающе». «Можно к ней майонеза?» — обратился он к официантке. «Большое спасибо». Еда не только аппетитно выглядела, но оказалась хороша на вкус, и Хелена уминала её за обе щеки. Почти не в силах говорить от усталости. Это было один из многих плюсов общения с Джага. Молчание его совершенно не напрягало. Покончив со стейком, Хелена почувствовала себя намного лучше. «А теперь сладкое», — сказала она. «Я плачу, а потому настаиваю. Иначе что это будет за ужин, если ты съешь только одно блюдо и не выпьешь ни капли?» «Верно. Схожу-ка я за меню». Взяв его, он внимательно всё изучил. Мне паровой пудинг с заварным кремом, взбитыми сливками и мороженым. Присоединяюсь, сказала Хелена, чувствуя себя отчаянно смелой. Жаль, что здесь нет Кресиды. В самом деле, она была бы в таком шоке. И хотя я знаю, что с моей стороны это ребячество, но мне очень нравится её шокировать. Он засмеялся. Знаю, что ты имеешь в виду. Я тоже обожаю шокировать свою сестрицу. Правда? «А как поживает Зулейка с котёнком?» «Котёнок растёт не по дням, а по часам, и, судя по всему, сорви головой. Сестра оставит его у себя». Хелена улыбнулась. У неё были все основания вспоминать того котёнка с благодарностью. Без него их знакомство с Джага прошло бы совсем иначе. «Итак», — сказал Джага после нескольких ложек пудинга со свежей малиной, который оказался намного легче, чем следовало из названия. «Чем займёшься теперь, когда ярмарка закончилась? Ты так много работала!» Смешок Хелены напоминал усталый вздох. «Буду работать ещё усерднее. Я продала все шарфы, коврики, пледы и чехлы для подушек. Много из того, что предназначалось для мира шерсти, который состоится в конце месяца. Восполнить коллекцию будет практически непосильной задачей». «О, Хелли!» — сказал Джага, кладя руку ей на плечо. «Я этого не понял». Мама предложила вернуть всё, что было когда-либо подарено. Ещё я спрошу у Крисиды, но это будет не так уж много. Могу и внести предложение. Я далёк от искусства и творчества, но ты могла бы сделать кое-что оригинальное и масштабное, и это не потребовало бы много времени. Ткачество из лоскутков. Как тебе идея? Я небольшая поклонница лоскутного ткачества, но тут есть о чём подумать. Можно разрезать одеяла и использовать их. Она дала волю воображению. У меня есть одеяла, ужасно изъеденные молью. Их давно пора выкинуть, но вместо этого я положила их в мамин морозильник. Их можно использовать. Джагу улыбнулся, явно довольный тем, что подал оригинальную идею. В конце концов, продолжала Хелена, хотя изделия само собой должны быть на уровне, совсем не обязательно, чтобы они мне нравились. Если, скажем, получится три настенных коврика с вплетёнными в них финтефлюшками, «На самый крайний случай. Я всегда считала, что изделия должны быть функциональными». «Коврики функциональны, если скрывают неприглядную стену», — сказал Джага и сделал паузу. «Ты будешь доедать пудинг?» «Нет». «Вообще-то...» «Я объелась». «Пожалуйста». Она подтолкнула к нему тарелку. «Приступай». Когда он положил ложку, она широко зевнула. «Давай отвезём тебя домой», — сказал он. «Ты с ног валишься». «Со стула». Поправила она его, но улыбнулась. Даже если они были просто друзьями, находиться рядом с тем, кто о тебе заботится, было приятно. И я схожу оплатить счёт. Когда они добрались до дома, она чуть не выпала из пикапа. «Ты не против, если я оставлю вещи в машине? Или она тебе понадобится?» «Об этом не беспокойся. Я поставлю её под навес на случай дождя. А ты ложись спать». Отбросив переживания по поводу платоничности их отношений, Хелена раскинула руки, чтобы его обнять. Он обнял её в ответ очень крепко, и это было приятно. «Ты сегодня отлично поработала, Хелли», — сказал он. «Я так горжусь тобой». Она совершенно не знала, что на это ответить. «А я не выразить, как благодарна тебе. Ты был выше всяких похвал, кормил меня, заботился обо мне, давал возможность работать допоздна». Ей вспомнилось, с каким пренебрежением отец относился ко всему, что делала мать, если это не касалось его собственных интересов. «А теперь мне придётся начинать всё заново». «Ну, ты сможешь. Ты сделаешь нечто замечательное. Потому что ты замечательная. Теперь иди в дом, а я скоро принесу тебе кружку горячего шоколада и грелку». «У тебя есть грелка? Поверить не могу», — сказала она, совершенно поражённая. Я одолжил грелку у твоей мамы, когда отвозил её». Она очень удивилась моей просьбе, но когда я объяснил, зачем она нужна, сразу поняла. Она обняла меня. «Это так мило. Сейчас я быстро приму душ, а потом отправлюсь спать». Когда Елена вышла из души, в постели лежала грелка, а на ящике из-под чая, который служил ей прикроватным столиком, стояла кружка шоколада. Она поймала себя на мысли, что если бы Джага ей совсем не нравился, за него стоило бы выйти замуж и родить от него детей. А он ей нравился очень сильно.